Глава 21. Началось. Расслабляться было некогда. На следующий день Оля пошла по банкам. Нужно было хоть как-то заставить их снизить накал требований. А после она сразу убежала в гостиницу продолжать свое обучение. Теперь Оля научилась не подавать виду, даже если ей было противно. Она просто продолжала улыбаться. Утром и вечером Оля звонила мужу. Узнавала последние новости. Появился Антон, еще раз извинился за срыв в сделке с землей. Он был расстроен, что такой прекрасный большой кусок достался не ему. Опять вечером приходил Олег и просидел у нее до ночи. «Иди домой, Олег, я устала». «А может...» Он потянулся к ней, но Оля остановила его. «Ты ведь не такой...» «Какой?» «Твой друг в больнице, а ты решил этим воспользоваться?» Это отрезвило пыл Олега. Он сказал, что нет, он не такой. Но Оля ему не верила. Закрыла за ним дверь и опять на душе стало гадко, противно за свои действия и мысли. Волонтеры молчали. Оля постоянно с ними созванивалась, приезжала в офис. Но пока все висело в воздухе, денег не было. Мэрия города прислала несколько писем. Сообщили, что внесли Вадима в список на следующий год. «Но до этого надо еще дожить». С горечью сказала Оля. Несколько раз в гости заходила Оксана. Похвасталась новым телефоном, курточкой и сумочкой, которая, впрочем, мало чем отличалась от предыдущей. Предприятие Игоря выполнило первый заказ и уже отправило его в Сургут. Надежда на финансовую помощь лопнула. Он еще несколько раз поднимал разговор о передаче доли Вадима в счет погашения долга. Но Оля сказала, что этот вопрос может решить только сам Вадим. «Тебе надо? Езжай к нему в больницу и утряси!» Не выдержав очередного наезда, сказала она. А тут еще Галина Анатольевна отчитала ее как девочку за то, что та ничего не делает. Оля была ей благодарна, ведь она все это время жила в чужом городе и находилась около своего сына Вадима. Оля уже в сотый раз испытала безысходность. Ничто не менялось в лучшую сторону. и, как казалось самой Оле, она все глубже и глубже проваливалась в трясину проблем. «Ты еще не готова», сказала Жанна. «А когда? Мне что, с ними в шахматы играть?» «Если потребуется, то да, сыграешь». Оля злилась. Складывалось впечатление, что все ее используют, что весь мир повернулся к ней спиной. Уже был вечер. Она думала вернуться пораньше домой и навестить отца. У него опять начало прыгать давление. Оля сидела в кафе, что располагалась в гостинице. На сегодня учеба была закончена. Вот уже неделя, как она ходит на бальные танцы. Стало получаться. Даже самой нравилось. Вот только мысли вечно возвращались к деньгам. Жанна помахала рукой, приглашая ее подойти к ней. Оля отложила в сторону ложечку, которой мешала чай, и, отодвинув кресло, встала. «Познакомься, это Оля». «Рада знакомству». Поздоровалась Оля с мужчиной. В груди что-то зажужжало и затикало, словно часы от бомбы. «Здравствуй!» «Оленька, составь компанию, а то мне надо отлучиться». «Хорошо!» Нехотя согласилась Оля, но усвоив урок, не подала виду. «Все, я побежала. Оставляю тебя в хороших руках. Оленька, не подведи!» «И что она хочет? Чтобы я сидела и развлекала его?» Подумала она, а сама уже жалела, что задержалась и не ушла домой раньше. «Похоже, я отвлек вас от важного дела», — сказал мужчина и посмотрел на столик, где стояла чашечка с чаем. «Да, решила посидеть. Мне тут нравится. Пойдемте». Оля пошла к столику, села обратно в кресло и снова взялась мешать чай. «Я, наверное, тоже закажу. У вас какой? Жасминовый». Но вам я бы посоветовала с лавандой. Он более тонкий. Слышали, как тут играют на гитаре?» Мужчина отрицательно кивнул. «Жаль. Сюда приходит уже немолодой гитарист. Я даже не знаю, как его зовут. Но играет он божественно. Пальцы так и бегают по струнам. О, вот и ваш чай. Сахар лучше не класть. Он перебьет весь вкус и аромат. Попробуйте так. Думаю, понравится». Они просидели почти час в кафе. Поговорили о политике, которую Оля не очень любила, считая ее клоунадой, поскольку все решалось за закрытыми дверями. Беседа была спокойной, словно никуда не надо спешить. Степан, так он представился, не лез с глупыми вопросами, кто она и что тут делает. Народ прибывал. Завтра выходной. В кафе почти не осталось свободного столика. «Мне пора», — сказал мужчина и встал. «Уже?» – немного расстроена спросила Оля. Ей понравилось сидеть с ним и пусть хоть на время, но забыть о своих проблемах. «Не проводите меня?» Оля напряглась. «Да, почему бы и нет?» Она встала и, взяв его под руку, вышла из кафе. В фойе Оля заметила Жанну. Она разговаривала с какой-то пухлой женщиной. На мгновение их взгляды пересеклись. И Жанна, как ребенок, стараясь, чтобы ее не заметили, чуть повела ладонью, говоря тем самым, чтобы Оля шла дальше. В груди все сжалось. «Началось», — подумала Оля и вошла в кабинку лифта.